Глава вторая, в которой я соображаю, как выбраться из ситуации, но ничего не соображается. «Реотов, ты что здесь делаешь? Сейчас время работы в мастерской. Опять сбежал. Что с тобой, Алексей? Я не понимаю. Ты же один из лучших воспитанников. Откуда этот непонятный бунт? Тебя просто как подменили». Я мысленно выругался, тяжело вздохнул и поднял взгляд на директора детского дома, который замер прямо напротив меня. «Алексей!» Он с осуждением покачал головой. Вообще на фразу про «подменили» хотелось искренне ответить «да». «Да, блин, подменили!» И теперь приходится думать, как вернуть все обратно. Чтобы этот сраный Реутов стал самим собой, а я снова оказался дома. В своем времени, в своем теле, в своей жизни. Но ведь не скажешь подобный вслух. Договорить да не успею, как меня отправят в психушку. Хотя, нет, сначала в гораздо более опасное место, а вот оттуда в психушку. Поэтому пытаюсь уже неделю придумать, как исправить приключившуюся со мной задницу. Черт. Неделя прошла, а подвижек никаких. Я-то, если честно, искренне надеялся, что уже следующим утром очнусь дома. Мало ли, сбой в работе Вселенной затянувшийся на целый день помешательство. Белочка, на крайний случай. Ибо нехрен мешать алкоголь с веселым порошком. Ну или, к примеру, сон. Такой вот хреновый, но очень реальный сон. Хотя нет, врать не буду. Версию со сном отмел сразу же. Подобное не может присниться. Слишком натурально. В общем, семь долбаных дней я ложился на деревянный топчан, заменявший кровать, и вставал утром с мыслью. Да ну нахрен! Причем, когда проваливался в вязкую пустоту после тщетных попыток найти решение проблемы, видел один и тот же сон. «Чертов комод, в котором я прячусь! Мать!» и голоса посторонних. Вернее, это Реутов прячется, чтобы ему обосраться, честное слово. Судя по всему, его родители арестовали. Мать чисто теоретически случайно грохнули, а у пацана осталось воспоминание о том дне. Это объясняет его присутствие в детском теле, но ни хрена не объясняет мое присутствие в нем. В общем, подумать есть над чем. Но, как назло, здесь нет возможности остаться одному. Вообще никакой. Коллективизм, чтоб его. Приходится хитрить. И ведь так хорошо спрятался. Надеялся, что об одном единственном воспитаннике не вспомнят. Их тут, этих воспитанников, все равно до чертиков. Мало разве остальных... В общей сложности человек 200, если не больше. Не пересчитывал поголовно, но, думаю, цифра приблизительно верная. Соскакивать с работы, между прочим, проблематично. Детдомовцы для ежедневной трудотерапии поделены на небольшие группы, каждая группа занимается определенным делом. Кто-то табуретки мастерит, кто-то землю копает. Более рукастым даже паяльник доверяют. Что угодно, лишь бы воспитанники не сидели без дела». Как говорится, дабы голова не думала о плохом, надо занять руки чем-нибудь хорошим. Раньше эта фраза казалась мне чьей-то глупой шуткой, но выяснилось, здесь ее считают аксиомой. С трудотерапии начинается утро, и ей же заканчивается вечер. Все четко, по линеечке, однако я все равно попробовал. Вероятность, что мое отсутствие останется незамеченным, очень даже имелась. К сожалению, не повезло. Заметили, похоже. Но вот то, что Владимир Константинович разыскал меня в этом засранном углу, говорит лишь об одном. Поиски велись целенаправленно, и я вообще данному факту не рад. Сейчас бы посидеть, покумекать, сообразить, как быть дальше. Может, есть какой-то вменяемый выход из сложившейся ситуации. Настроения беседовать не имеется никакого, пусть даже и с целым директором детского дома, потому как ситуация, конечно, самый натуральный трындец». Я только-только начал соображать нормально, без панических атак и параноидального психоза в голове, как было в первые два дня. К тому же время идет, а Воссен и не там. Я по-прежнему просыпаюсь в детском доме Реутовым малёшей. Больше тянуть нельзя. Надо срочно искать выход из этой задницы. Просто спокойно прикинуть одно к другому, и все. А вообще, конечно первые минуты, когда проснулся, то ли среди беспризорников, то ли среди малолетних уголовников, чуть крышей и не потек. Честное слово. Особенно после того, как понял, ни хрена я не в больнице и ни хрена это не сон. Воняло слишком натурально для сна. Правда, не сразу сообразил, где нахожусь. Оказалось, детский дом. А как сообразишь, если подобные версии даже в голову поначалу не приходило? Мне на минуточку тридцать пять. Я взрослый человек, состоявшаяся личность и успешный юрист. Ладно, не все в своей жизни, добыл да честным трудом. Образование дали папины деньги, место в приличной фирме дали папины связи. И, само собой, многие считают меня типа мажором. Говорю типа, так как сам считаю иначе. Но сейчас разговор даже не об этом. В любом случае в детский дом в реальной жизни я никак попасть не мог хотя бы по причине возраста, положения и абсурдности ситуации. Тем более не мог слышать чужой голос вместо своего. А тогда, в первые минуты после пробуждения, просто не понимал, что за декорации вокруг и в каком безумном спектакле я участвую. После закономерной претензии ушастому, высказанной мной, не охренел ли он, сразу проснулись еще человек пять. Вопрос, кто же в итоге охренел, стал ребром». Настолько ребром, что через десять минут в комнате появился взрослый мужик, который врубил свет и кинулся нас разнимать. Нас — это меня и всех несогласных с моим мнением, что охренел точно не я. Матерные крики, видимо, были слишком громкими. Ребятишки своими выражениями могли бы вогнать в краску любого уголовника. — Реутов, Реутов, прекрати! — орал мужик, пытаясь оторвать меня от одного из пацанов. — Вот так я узнал свою новую фамилию. Вернее, орали, конечно, все, особенно тот, в чью щеку я вцепился зубами. Не то чтобы мне не давало покоя слава Майка Тайсона, да и щека это не ухо. Но как мне еще отбиваться, если на меня одного напали кучей? Вот что мог, кто и делал. Хотя на хрена мне далась именно щека, затрудняюсь ответить. Шок, наверное. Словно переклинило. И, между прочим, считаю, вообще небезосновательно переклинило. Любого на моем месте коротнуло бы. Идешь такой, весь из себя молодец, бухать с друзьями, получаешь по башке, просыпаешься среди беспризорной голызьбы в малознакомом месте. Это как вообще возможно?» «Реотов, что с тобой такое?» Мужик ухитрился все же раскидать кучу малую из матерящихся подростков и теперь смотрел на меня суровым взглядом. Я вытер чужую кровь с губ и в наглую уставился на нежданного спасителя. Драться раньше, естественно, приходилось. В школе от нехрена делать, сам утверждался так можно сказать хотел доказать что отцовские бабки не причем и я сам из себя весь такой красавец пацан в универе также ну и в основном по пьяни последние годы Да черт его знает почему вроде доказывать уже никому ничего не надо а все равно стоит выпить какая-то злость внутри просыпается но та драка которая произошла сейчас она сильно отличалась от всего что было в моей жизни раньше Во-первых, Реутова этого, судя по всему, сильно не любили. Потому что своим поведением я словно дал повод этим пацанам оторваться по полной программе. Они будто ждали возможности накинуться на него скопом. А во-вторых, не было никаких правил или страха, что кто-то кого-то покалечит. То есть деддомовские крысята накинулись на меня как раз именно с таким желанием – покалечить. И я сейчас не мужское эго отстаивал. Я реально дрался за свою жизнь. А теперь еще этот дебильный вопрос, что со мной такое? Нормально? Навалились уроды толпой на одного, а спрашивают только с меня. Не знаю, почему в тот момент я промолчал и не послал мужика, оказавшегося воспитателем, к черту и матери. Почему не сказал правду? Что я в душе не гребу, кто такой Реутов, но он не имеет ко мне отношения от слова совсем. Впрочем, непонятный Алеша тоже. Хотя, пожалуй, хорошо, что промолчал. Поехал бы в психушку той же ночью. Я просто сидел на полу, стирал ладонью с лица кровь и смотрел на все, что у меня окружает, с одной единственной мыслью. Какого хрена происходит? На сон все это походило мало. Во сне ты никак не способен почувствовать боль. Даже если в твою физиономию прилетает кулак, а потом сверху еще получаешь удар по башке. Во сне ты, блин, герой! А я сейчас все достаточно хорошо чувствовал. И боль чувствовал, и вкус крови во рту и как меня пару раз пнули по ребрам. Еще хоть убей, раздражала непривычная смесь запахов, дерево, пот и табак. Однако не это самое главное. Когда наша ругань с пацанами перешла в драку, выяснились гораздо более удивительные вещи. Я вскочил с кровати и бросился на того, кто, очевидно, собирался броситься на меня. Закон любой мужской разборки. Если драка неизбежна, бей первым. А не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Драка точно неизбежна. Пацан явно не водички встал попить. Он, перепрыгивая с кровати на кровать, мчался прямо в мою сторону, и рожа у него в этот момент выглядела зверски. В темноте сложно, конечно, зрительно оценить степень агрессии, однако я смог, видимо, тоже благодаря шоку. Потому что именно в этот момент стало понятно, голос херня, мелочи, тело не мое. Вот это просто офигеть, какой номер. Я не видел себя со стороны, но точно понимал, ни черта не 35. Ни черта не взрослый мужик. Судя по всему, в данный момент я недалеко ушел от этих пацанов, которые подбираются ко мне со всех сторон. Ну и, само собой, предположение подтвердилось, когда мы схлестнулись. Будь я тем, кем являюсь в реальности, троих точно оприходовал бы в первые минуты. Потому как за плечами, между прочим, и спортивные секции по борьбе, и тренажерный зал, и любительские занятия боксом, Помимо разницы в возрасте. Это даже не обсуждается. А по факту выходила я, лично я, знаю, как бить. Но тело ни черта не знает. И оно вообще не готово драться. Оно худое, не особо сильное, мало тренированное. Блин! Успел я сказать перед тем, как первый добежавший ударил меня в лицо. А потом все. Потом было не до разговоров. Хотя при этом, в процессе драки, я все равно продолжал все глубже впадать в психоз. Какого черта? Какого сука черта? Вот так хотелось заорать во весь голос, и мне кажется, именно это я орал. Реутов, не понимаю, почему именно ты? Воспитатель буквально одним рывком поднял меня на ноги. Что за приступы внезапной дрожливости? Думал, после того прошлого раза, который у тебя приключился девять лет назад, все наладилось. Сейчас что случилось? Ты можешь как-то объяснить происходящее? Мужик замолчал и снова уставился на меня осуждающим взглядом. А я что? Вопрос мой, кстати, в данном случае был гораздо более обширным, чем могло было показаться. Вот именно, что я? Кто я? Где я, сука? А ты снова ввязался в драку. Алексей, ты ведь хороший парень. Мужик вздохнул, затем очень неожиданно гаркнул. А ну спать быстро! Переход был настолько резким, что я не сразу понял, что это он про хорошего парня говорил спокойно и вдруг заорал, велев спать. Однако потому, как нехотя мои противники расползлись по местам, похоже, последняя фраза предназначалась им. «Ты тоже ложись! И... Маленин, Что со щекой? Идем, спиртом обработаю!» Мужик в третий раз посмотрел на меня очень внимательным, странным взглядом. Этот взгляд... Будто хомячок выпрыгнул из банки и погрыз ротвеллеры. Вот что было в глазах воспитателя. «Иван Пахомыч!» «Ареутов во сне разговаривал раньше, теперь вскакивать начал. Может, он это, как его?» Один из моих противников, тот самый, который первым кинулся драться, затупил, подбирая слово. «Скаженный!» Подсказал ему кто-то из товарищей, и большая часть подростков громко заржала. «Подростков!» В комнате реально находились подростки. От десяти до семнадцати или шестнадцати сложно оценить. «Ну как, блин, как?» Я снова вытер лицо, подтянул трусы, заодно оценив их невероятно устаревший вид, уже и семейники такие не шьют, а потом дотопал до своей постели, если это можно вообще назвать подобным словом, молча улегся, вылупив глаза в потолок. За короткий промежуток времени, пока горел свет, успел оценить обстановку в полной мере и также в полной мере охренеть окончательно. Убого, очень, очень убого. Даже то, что я изначально принял за кровати, на самом деле было чем-то вроде топченов, застеленных тряпьем. Иначе не могу назвать. Большие деревянные окна, облезлые стены, пол из грубых некрашенных досок. И тело. Долбанное тело подростка. До утра меня больше никто не трогал. Я так и лежал, пялись в темноту. Пытался понять, как подобная история могла произойти. Ни черта не понял. Не было ни одной более-менее удобоваримой версии. Я, блин, взрослый мужик, по крайней мере, должен им быть. Где, где мои 35 лет? Где моя квартира? Где моя жизнь? После подъема, который грянул в 5.30, начал осторожно выяснять подробности. На самом деле вариантов у меня было всего два. Я мог продолжать биться в истерике, бегать, к примеру, по спальне с криками и требовать, чтобы меня вернули обратно. Или доказывать всем присутствующим, будто их не существует, а я ни черта не реутов. Но это бред. Уже понятно, комната реальна, подростки реальны, и я реален, хоть совсем не похож на себя. Второй вариант — попытаться выяснить, где нахожусь. Хотя бы это. А дальше уже соображать по ситуации. «Эй, пацан!» Пш — позвал я тихо одного из соседей, пока мы заправляли свои постели. Выбрал самого скромного, спокойного на вид. Хотя это было вообще непросто. Контингент, конечно, в спальне собрался. Несмотря на юный возраст, некоторым клеем оставить негде. Глаза у всех злые, хитрые. Ощущение, будто так и смотрят, чтобы скоммунизить да кому люлей навешать. Пацан, на которого я сделал ставку, покосился в мою сторону с сомнением. Видимо, ночные события оставили неизгладимый след в его душе. — Пойди сюда! — я поманил бедолагу пальцем. Он оглянулся испуганно на остальных, но решил, наверное, не перечить психу, ибо сложно назвать нормальным человека, который несколько часов назад пытался отгрызть половину щеки врагу. В общем, от этого тихоня я узнал, что находимся мы в 1938 году. — Извини, можно еще раз? — Сейчас 1938, октябрь, — повторил Степан свою нелепую фразу. — Оказывается, так его звали. Степа. И я бы даже посмеялся, только ни черта не смешно. Пацан говорил уверенно. Я прекрасно видел по его поведению, что он не шутит. Это не прикол такой. Он верит в информацию, которую сейчас доносит мне. Ну да. Я уставился в одну точку, переваривая услышанное. Можно предположить, что меня каким-то образом поместили в психушку, а этот Степа обычный сумасшедший, поэтому несет полный бред. Мало ли, в жизни всякое бывает. Но тело, тело всю ситуацию ставит с ног на голову. Конкретно тот факт, что оно не мое. А это? Я мотнул головой, намекая на окружающую действительность. На комнату, подростков и все остальное. Что это? Не понял моего вопроса пацан. Ну, находимся мы где вообще? Лицо Степана вытянулось еще сильнее. Он явно начал переживать за свою сохранность, а точнее за целостность щек. Решил, наверное, у меня приближается очередной приступ неадекватности, раз я не соображаю, где нахожусь. Так детский дом это... Ты чё, Алёша? Живешь тут последние девять лет, и я тоже. Нас в один год привезли. Только тебя, по-моему, из колонии этого... Макаренко? Да. А я сразу сюда попал. Кто? Я? А, ну да. Сначала хотел возмутиться, мол, какие, блин, девять лет. Но потом вспомнил, речь не совсем обо мне. «Ладно, пойду, а то скоро жрать позовут». Степан бочком попятился от меня в сторону своей постели. Видимо, мысль о внезапном сумасшествии товарища не оставляла его в покое. Я молча заправил кровать, а потом под шумок, пока пацаны начали бурно спорить и на меня внимания не обращали, выскользнул из комнаты. Мне нужно было зеркало, любое, хоть самое маленькое. Имелось огромное желание рассмотреть себя, непосредственно физиономию, Дабы наверняка убедиться, что-то пошло в моей жизни не так. Это, конечно, уже несомненно, но я должен все-таки увидеть своими глазами. Оказалось, далеко ходить не надо. Зеркало, конечно, не обнаружилось, но зато в широком коридоре, ведущем к другой комнате, стоял здоровый монстрообразный шкаф. Что-то подобное я когда-то видел в областной библиотеке. Внизу три ящика, выше ящиков полки за стеклянными дверцами. Помнится, в библиотеке в такой же мебельной приблуде стояли журналы с разными учеными и писателями на обложках. Здесь же ни писателей, ни журналов. Этот деревянный пенсионер должен был давно оказаться на мусорке. Одна ножка отсутствовала, вторая обмотана тряпкой. Шкаф продолжал держать равновесие только за счет здоровенного камня, подложенного под угол. Если внутри когда-то и хранилось что-то полезное, то это явно было давно и неправда. Все маломальски ценные вещи уже нашли новые места, и теперь на полках наблюдались только пыль и трупики мух, разбивших свои головы о чудом сохранившееся стекло. Я подошел ближе и уставился на свое мутное отражение. Среднего роста, нескладный, чересчур худой. С первого взгляда хрен поймешь, сколько лет. Точно не старше семнадцати, иначе меня бы в детском доме никто не держал. А так... вид изможденный. Хотя, если каждый день в пять тридцать вставать и спать на зассанных тряпках, ничего удивительного. Ребра выпирают, невооруженным взглядом видно. Но помимо всего этого имелся один странный факт. от чего то незнакомое лицо в отражении казалось мне смутно знакомым. Вот такой каламбур получается. И по смыслу, и по форме. — Кто же ты такой? — пробормотал я себе под нос, вглядываясь в подростка которого показывало мутное грязное стекло. Очень любопытное ощущение. Будто сто раз видел его, но при этом, хоть убейся, не могу сообразить, где и когда. Хрень какая-то. Сделал я вывод, а потом направился обратно в спальню. Стоять посреди коридора в одних трусах радости мало. Это был мой первый день в детском доме. Первый день удивительного перемещения в 1938 год. С того момента до сейчас когда директор сиротского приюта разыскал мое укрытие. Прошла неделя. Каждую минуту я думал только об одном. Как отсюда выбраться? Не в плане места. Вот это точно лишнее. Здесь, в детдоме, я хотя бы тупо имею возможность худо-бедно пожрать и поспать. Да и куда идти? Так-то? Нет, выбраться из 1938 года обратно в свой 2023. Уже не парюсь даже, возможно ли такое или невозможно. Хрен с ним. В любом случае, я здесь, значит, точно возможно. Как? Не хочу ломать голову. А должен быть совсем в другом месте, совсем в другом времени. Реутов, ты не в первый раз за последнюю неделю сбегаешь с работы. Сначала прятался в комнатах, теперь, значит, решил воспользоваться хозяйственной территорией. Директор с осуждением причмокнул губами и покачал головой. Я молча смотрел в другую сторону. Говорить не было желания. У него ночью чуть воспитанника не угандошили, а он за работу переживает. Какие странные приоритеты. Кстати, подсознательно ждал нападения. Интуиция подсказывала, драку, произошедшую в первую ночь, мои товарищи не забудут. Вернее, даже не драку. Сам факт того, что я взбрыкнул. Воспитатель, который нас растащил, упомянул давнишний факт схожей ситуации. Я потом у того же Степана уточнил, о чем шла речь. «Ты очень странный», — ответил Степа после почти двух минут молчания. Смотрел он на меня с еще большим опасением. «Слушай, просто скажи, что случилось девять лет назад?» Я и без того был на взводе, а пацан бесил меня своей бестолковостью. «Ну, ты тогда отказался следовать правилам поведения? У нас главный был среди парней, Васька Косой». Он потребовал, чтобы ты, как все, воровал у деревенских жатву и приносил. А ты вдруг на дыбы встал. Сказал, мол, воровать не будешь. Это противоречит твоим принципам. Хотя Ваську все боялись. Он хотел тебя проучить. И вышла тоже драка. Но ты... В общем, гвоздем ему руку проткнул. Хрен его знает, откуда он у тебя взялся. Здоровый такой, ржавый. И пообещал в следующий раз ему глаз выколоть этим гвоздем. Хотя сам еле жив остался. Тебя метели вчетвером. В общем, Васька отступился со своими правилами. Решил, что ты этот. Сумасшедший. Так тебя и звали все. Юродивый. А потом в учебе папёр. Кто? Васька? Уточнил я, немного теряя логическую нить рассказа Степана. При тут учеба? Ты да какой Васька? Ты? Директор сельской школы с тебя кипятком сыться. Говорит, как такое может быть? Беспризорник, шпана. А соображаешь похлеще этого... Степа пожевал губами, вспоминая имя. «Менделеева! Вот. Да, он так и говорил. Ну и все. Тебя так-то не особо за свое принимали. А тут вообще тоже из нормальных людей будет на уроках жопу рвать. Западло это. Да еще и ходишь сам по себе. Все время один. В башке там что-то гоняешь. принципе, эти дурацкие. Не врешь, не воруешь. Весь такой правильный. Вот так я узнал о дополнительном бонусе». То есть не только 1938 год, не только детский дом, но еще и репутация задрота, которого не любят все остальные. И вдруг этот задрот в ночи обложил матом своих более крутых товарищей, а потом еще и в драку кинулся. Один против всех. Ясное дело, мне такое с рук не спустят. Поэтому, конечно, ждал. Если бы не дурацкий сон, был бы готов. Хрен бы у них вышло с подушкой. «Ясно». «Очередной внезапный бунт!» – протянул директор и снова покачал головой. «Ладно, идем. Я искал тебя целенаправленно. С тобой хотят побеседовать». Он поманил меня рукой, а затем, развернувшись, направился к жилому зданию детдома. «Я бы с огромным удовольствием послал его нахрен, но тон, которым было сказано, что со мной хотят поговорить...» Голос директора звучал очень напряженно. «Даже, пожалуй, в нем присутствовал страх». Поэтому пришлось подняться с бревна, на котором я сидел, и топать следом.